Я заведующий почтовым ящиком. Я уже говорил о том, что мой старший брат Дима был раньше абсолютно нормальным человеком. А потом появилась Кира Самошкина, и Дима, как говорится, весь ушел в себя. Раньше мы с Димой вместе решали шахматные задачки, а теперь он решал их один, и когда у него все выходило хорошо, уже не кричал на всю квартиру «Есть еще порох в пороховницах!» Гловаков вздыхал, словно был огорчён тем, что правильно решил трудную задачу. А раньше Дима был очень весёлым, то есть в виду он всегда был серьёзным, но именно от того, что он шутил с очень серьёзным видом, всем было особенно смешно. Он умел затевать такие интересные дела, до которых и я бы никогда не додумался. Ну как, например, здорово он меня разыграл, посылая всё время таинственные записки с подписью ТСБ, что означало, оказывается, просто-напросто твой старший брат. «Да, мой старший брат, раньше он очень любил меня воспитывать, руководить каждым моим шагом и делать мне замечания. Это меня очень раздражало. Я, помнится, мечтал о том, чтобы Дима раз и навсегда позабыл о моем существовании. А вот сейчас, когда он и правда позабыл, мне стало грустно, и я подумал, пусть делает мне замечания, как прежде, ведь я все равно не обращал на них никакого внимания». Пусть руководит мною с утра до вечера, но пусть только станет нашим прежним Димой. Дима всегда был очень сознательным. По среди десятке, перед самым нашим отъездом в Заполярск, он получил аттестат зрелости с отличием. Вот уж чего мне никогда не увидеть, как ушей своих. Мама всем с гордостью рассказывала об этом, хотя раньше иногда стеснялась, что у неё уже такой взрослый сын. Иногда, когда мы шли втроём, мама, Дима и я, Люди то ли желая сделать маме приятно, а может и всерьёз, говорили: "Это ваш брат?" Мама была довольна, а я тут же заявлял: "У неё нет братьев, это вот её сын Дима". Ха, Дима и окончил 10 класс по первому классу. Он сразу сказал, что не будет пытаться поступить в институт, а 2 года крепко поработает. Теперь он готовился пойти на обогатительную фабрику. Я, по словам папы, его ждали не какие-нибудь детские игрушки, а самые настоящие дела. Но я боялся, что в том настроении, в каком он был, Дима с самыми настоящими делами не справится. Мы ещё не успели вещи распаковать, а Дима уже полетел на почту и дал Кире телеграмму, чтобы она знала, куда ей нужно писать. А потом он по 10 раз в день выбегал на лестницу и заглядывал в почтовый ящик, хоть прошло ещё совсем мало времени, и письмо до Заполярска дойти никак не могло. Но разве нормально люди так поступают? Я помнил рецепт, вычитанный в старом журнале у бабушки Вити Конытька, чтобы влюблённый человек успокоился и перестал страдать, ему ничто не должно напоминать о предмете любви. Дим имя что и не могло напоминать об этом предмете, кроме писем, которые через некоторое время к несчастью должны были уже появиться. Мой старший брат ко всему ещё стал очень рассеянным, открывая и закрывая всё время почтовый ящик, хотя и через круглые дырочки было прекрасно видно, что внутри ничего нет. Дима то и дело терял маленький медный ключик. Папе это в конце концов надоело. Он часами, пока ключ крозыскивал по всей квартире, не мог добраться до свежих газет, которые очень любил читать, и не просто брал в руки, а прямо-таки жадно хватал, как только они появлялись. "Давайте сделаем так", предложил однажды папа. "Выберем ответственного за почтовый ящик, так сказать, заведующего, и пусть этот золотой ключик всегда хранится у него. Пусть он вынимает всю корреспонденцию и раздаёт её по назначению, и тут Мне в голову пришла блестящая идея. Я по привычке, как в классе, когда хотел первым ответить на вопрос учителя, поднял руку. "Можно я буду заведующим?" Никто не возражал. Только папа в шутку предупредил: "Смотри, Буратино, чтобы какие-нибудь там кот Базилио и хитрая лиса Алиса не вытащили у тебя этот золотой ключик". Папа весёлый щёлкнул меня по носу, который вовсе не был таким длинным, как у Буратино, из-за этот самый короткий нос. Мне не очень-то легко было провести. Будьте спокойны, у меня ни в этом счёт, бодро заверил я, вступая в должность заведующего почтовым ящиком. Я как раз вовремя вступил на эту ответственную должность, потому что через несколько дней, заметив сквозь дырочки в ящике что-то светло-сиреневое и вытащив оттуда конверт с круглыми штемпелями, я узнал по обратному адресу, что это письмо «От Киры Самошкиной. Тогда я приступил к выполнению своего блестящего плана. Пошел на кухню и спрятал письмо под газету, у которой была накрыта кухонная полка. На этой полке лежала старая посуда, которая досталась моей маме в наследство от ее мамы, была всем очень дорога, и поэтому ею никогда и никто не пользовался. «Здесь письмом будет спокойно», — решил я. «Дима не будет получать их». Забудет о Кире и снова станет нормальным человеком. Конечно, можно было и просто рвать Кире на послание на мелкие клочочки. Но я подумал, а вдруг там что-нибудь важное? Нет уж, рвать их на мелкие клочочки я не буду. Пусть полежат, отдохнут немного после долгой дороги. А когда Дима уже совершенно излечится, в журнале Витькиной бабушки было написано, что время — это лучший лекарь. Тогда я... А дома ему все эти письма, и он прочтёт их с лёгкой усмешкой на губах.